Следующим утром я проснулась от жуткого шума. Показалось сначала упало что-то тяжёлое, а потом ещё и разбилась. Выбралась из постели, как была босая и в одной рубашке, и потопала вниз. Ритар стоял возле поваленной ёлки и озадаченно чесал макушку. По полу валялись разбитые игрушки. Не знаешь, как её ставить? Вдруг поинтересовался он обернулся и шумно выдохнул. Ёлку? удивилась я. С некоторых пор я не люблю ледяную полночь. Но встретить её с тобой такое искушение снежинка шагнул ближе прижал к перилам лестницы зацеловал моё лицо и шею заскользил руками по телу осторожно бережно будто боялся напугать или сделать что-то не то ты сейчас даже не представляешь насколько желанна для меня сонная растрёпанная с горящими щеками он шептал прижимаясь теснее и я окончательно перестала соображать Очнулась уже на кухне, почему-то сидящей на столе, но абсолютно не помнящей момента, как сюда добирались. Как-то странно на меня его поцелуи действуют, через всю Ритар ставил на огонь молоко и достал шоколад из шкафа, делая сосредоточенный вид, но на самом деле явно витал где-то в облаках. Ладно, будет тебе ёлка, с милостью велось я. Игрушки остались? Разбились все, сознался он. Я добуду ещё. Опять у кого-нибудь стащишь? Лучше давай сами сделаем. Если бы я умел. Я не сдержалась и хихикнула. Выпила горячий шоколад, съела кусок пирога и отправилась в гостиную. Нет, я ожидала чего угодно, но не того, что он выдерёт её с корнем. И на мой вопрос, зачем так по-варварски, развёл руками. Пришлось искать пилу и топор. Правда, всё, что я смогла, подержать их в руках, а потом уже Ритар справился сам под моим чутким руководством. Шарики мы сотворили при помощи волшебства. Я сварила зелье, добавила в него щепотку пыльцы фей, отчего те стали разноцветными и светящимися. Правда, вешать их при помощи магии не получилось. Ритар просто поднимал меня на руках до нужной ветки, и каждое его прикосновение обжигало сильнее лютого мороза. Оцеловались мы больше, чем занимались украшением праздничного дерева. Подумав, решили развесить и снежинки, которые Ритар увеличил в размере. А я зачаровала так, чтобы не таяли. А игрушку, которую по традиции в нашей семье каждый год делали все вместе, зачаровывая на удачу и счастье, мы создавали четыре часа. И вроде бы ничего сложного в том, чтобы сшить сердце нет, да только когда пальцы снежного лорда скользили по моим, я тянулась к нему за поцелуем. И останавливаться получалось с трудом. После обеда, который опять готовила Ритар, а я в этот момент просто рассказывала ему о своей семье. Мы отправились играть в снежки и лепить снеговика. Одного нам явно было мало, принялись за второй. Снегурочка выглядит лучше, заметила я, приделывая морковку в качестве носа. Правильно, если бы слепили лучше ведьмака, я бы стал ревновать. Я давно так не смеялась, до слёз. И разве может счастье быть таким, тягучим, сладким, бесконечным? Почему-то я боялась, стоит нам выбраться из дома, как всё вокруг изменится. В эту ночь, когда мы снова наведались на волшебные источники, целуясь ещё жарче, чем раньше, шепча нежности друг к другу. Я долго не могла уснуть. А потом выбралась наружу, села на метлу и помчалась играть на переганке с северным ветром. Метла, конечно, взбрыкивала, но уже ко мне привыкла. А в воздухе мне думалось легче. Вдыхала мороз, позволяя забираться под одежду. Носилась по небу, считая звёзды, балуясь, задевала лапы ёлок, тяжёлые от снега. И не заметила, как пришёл рассвет. В мою душу он внёс умиротворение и лёгкость. Решение далось непросто, но было верным. Спрыгнула на крыльцо дома и сразу же столкнулась с Ритаром. Под глазами круги, и волосы растрёпанные, взгляд ошалевший. Вернулась. Прохрипел он, протянул руку и... не решился меня коснуться. Я растерянно уставилась на снежного лорда. Это он что? думает, будто я надумала от него сбежать. Да мне и мысли такие не приходили. Как бросить того, кому принадлежит сердце, не дождётся. Он просто ещё не знает, какие мы ведьмы-собственницы. Вздохнула, заглядывая в его глаза. Ритар столько раз терял надежду, оказывался на краю бездны, что ему и в голову бы ничего другого не пришло. И как его отучить во мне сомневаться? Не брошу, не покину, не оставлю. Мой Мне кажется, для того, чтобы он просто поверил и окончательно оттаял, нужны всего лишь время и моя искренняя любовь. Я шагнула ему навстречу, обняла сильно-сильно и прошептала: Согреешь меня, мой снежный лорд. Как же я тебя люблю. Ответил он, подхватывая меня на руки.